Глава 22 Пыль, залетающая в воздух от каждого шага, оседала на гладкой коже высоких сапог. Плоские подошвы мягко, но уверенно ступали по немощенной поверхности заднего двора усадьбы. Хрустели под ногами, перекатываясь и вдавливаясь в землю и друг в друга мелкие камешки. Шаг, еще шаг, быстрее и свободнее, потому что теперь не нужно было осторожничать, придерживая длинную юбку. Юбки не было вовсе, как не было и привычного корсета, функцию которого сегодня выполнял тесно облегающий фигуру жилет из плотной ткани. А широкие рукава хлопчато-бумажной рубашки раздувались на ветру, время от времени прикасаясь прохладной тканью к коже, и создавая ощущение легкости и полета. Стремительная, воодушевлённая, обновлённая Диана Делавер, право слово такое, ее еще никто не видел, включая и ее саму. Вызывал. Остановившись в распахнутых настежь воротах конюшни, Диана привалилась плечом к воротному столбу и, перекрестив ноги в лодыжках, сложила руки на груди. Марка был внутри. Стоял между пустыми в это время дня стойлами с раскрытой тетрадью в твердом переплете в одной руке и занесенным над ней самописным пером во второй. Рядом с ним топтался кто-то из местных работников. Бородатый мужичок в холщовой косоворотке, подпоясанный широким кожаным ремнем и с выгоревшей на солнце мохнатой бородой. Когда Ди вошла, мужик явно за что-то, только оправдывающийся, вздохнул с видимым облегчением. Управляющий же повернулся к ней и недовольно нахмурился. Диана буквально кожей почувствовала, как он проскользил по ней взглядом. От круглых мысков сапог на плоском ходу вверх, по облегающим ноги брюкам, Выше от затянутой в жилет талии к скрещенным на груди рукам. еще выше, по весьма скромному вырезу рубашки к видимым из-под него ключицам, и еще выше, к лицу. Ди усмехнулась, красноречиво изогнув бровь, мол, что? И повела плечом, сбрасывая с него зацепившуюся за рукав волнистую прядь. Марка ожидаемо проследил и за этим движением. И да, ему нравилось то, что он увидел. Диана даже не сомневалась. Тем не менее, она не была удостоена даже мимолетной улыбки. «Во-первых, не вызывала, попросил прийти. Когда у вас будет время?» Ответил он строго, вполне определенно выделив интонация официальная «вас». «Во-вторых, будьте добры, подождите минуту. Я почти освободился». Расслабившийся был работник конюшни тут же вытянулся по струнке, когда управляющий поместьем перевел на него взгляд. «Ну, что ты подумал?» Вспомнил, куда пропала седьмая скатка сена. э протянул мужик, потеряв пятерню из затылок, отчего его короткие цвета соломы волосы стали дыбом. «Так нет же вашества. Как есть запамятовал». В ответ на что Марко поморщился и, найдя нужную графу на странице, что-то там коротко записал, после чего сунул перо в карман и резко захлопнул тетрадь. «Так вспоминай, время до вечера». Припечатал подчиненного взглядом, сунул тетрадку под мышку и подошел к Диане. «Я закончил. Прогуляемся», — сказал уже без всякого официоза. Мужик остался далеко и не мог теперь их услышать. «Ну, пойдем, согласилась Ди, оторвавшись от столба, но демонстративно не убирая с груди скрещенных рук. Марка скользнул по ней взглядом, наверняка оценив закрытую позу, но комментировать не стал. Сделал приглашающий жест рукой, предлагая ей выйти первой. «Что нужно сделать?» — переспросила Диана, внезапно встав, как вкопанная. Марка тоже остановился, сощурился на слепящем солнце, выглядываясь в ее лицо. «Нужно проверить на упокоение местную жительницу, скончавшуюся этим утром», — повторил, как само собой разумеющееся. Еще бы, не ему же возиться с трупом». «А что, есть какие-то проблемы?» «Никаких». Огрызнулась Ди и снова решительно пошла вперед. Под ноги стелилась низкая ярко зеленая трава, кое-где разбавленная мелкими фиолетовыми цветочками. Жужжали стрекозы. Одна особо ретивая не рассчитала траекторию полета и чуть не влепилась Диане в лоб, так что ей пришлось махнуть рукой, отгоняя дурацкое насекомое от лица. Стрекоза улетела, а Ди упрямо пошла дальше. Прямо по курсу располагалась не слишком большая территория для выгула новорождённых жеребят и их матерей, огороженные деревянной изгородью. Диана дошла до ограждения и остановилась. Зацепилась взглядом за совсем маленького жеребёнка, не иначе как рожденного только на днях. Он еще неуверенно стоял на своих длинных тонких ножках и, казалось, будто вообще норовел в них запутаться. Примерно так себя чувствовала сама Дима. «Иди и упокой мертвеца всего-то». Вот только возле нее не было поблизости мамы-лошади. «Да нет, правда, никаких проблем», — бодро заявила Диана, с беспечной улыбкой повернувшись к управляющему. И с облегчением обнаружила, что он все таки пошел за ней. Вот смеху-то было бы, если бы она обернулась и никого не обнаружила за спиной. «Хорошо», — ровным тоном откликнулся Марка. Тогда займись этим, будь любезна, как только сможешь. «Сегодня?» — уточнила Ди. Он кивнул, не переставая внимательно следить за ее выражением лица, словно ища подвох. «Желательно сегодня». «А если не сегодня?» — тут же прицепилась она. «Тогда завтра». «А если не завтра?» Диана хитро прищурилась и скрестила руки на груди, как делала это возле конюшни. Марка пожал плечами. Тогда мы похороним Шелеку так. Раньше же как-то хоронили. Диа округлила глаза. И не вставали? Проверять умерших на упокоение — это же одно из самых важных правил. Не проверишь, потом проблем не оберёшься. Потому что одним богам известно, в каком виде и когда восстанет из могилы неупокоенный дух. Иногда вставали, иногда нет. Марка невесело усмехнулся и, видимо, собрался развести руками в воздухе но чуть не уронил свою тетрадь и не стал. В любом случае контракт с черным магом из Ивальги у нас на визит раз в полгода. Остальное по сверхтарифу. Так что сама понимаешь. О да, Ди понимала. Старая Карга решила с ее помощью здорово сэкономить. И когда же его визит запланирован в очередной раз? Поинтересовалась она. Вдруг таки удастся прикинуться больной и потянуть время до приезда специалиста. Через полгода управляющий стреском разбил все ее надежды и снова уточнил, не сводя с нее пристального взгляда. «Давай еще раз. У тебя с этим какие-то проблемы? Какой четкий, смотрите-ка на него». «Мне не нужны сюрпризы. Проблемы есть? Да или нет?» Ди тоже прищурилась. «Никаких», — повторила уверенно. Он первым отвел взгляд, уставился себе под ноги и покачал головой каким-то своим мыслям. Диана не стала уточнять, ясно же, что заподозрил неладный, но это и его проблемы. Жаловаться и просить помощи у него она точно не станет. Тем не менее, кое-что нужно было обсудить с ним и ни с кем другим. Ди шагнула к ограде, развернулась, ухватилась за тонкую жертву за своей спиной разведя руки в стороны. И, оттолкнувшись ногой от нижней перекладины, запрыгнула на верхнюю, оказавшись к Марко лицом. Села, естественно, широко расставив ноги, чтобы не потерять равновесие и не спикировать вниз. Удачно, что была в брюках. Или неудачно, потому как ткань брюк натянулась, плотно обхватив бедра и не скрывая теперь ни одного изгиба. Диана любила играть с мужчинами в игры, но, честное слово, не в этот раз. Может, даже в первый раз в жизни не хотела играть. Ну, не с управляющим же поместьем собственной тетки. Но вышло, как вышло, и когда марко скользнул по ее ногам внимательным взглядом, Дина мгновение забыла, как дышать. Впрочем, он быстро отвернулся. Тоже подошел к ограде, пристроил свою тетрадь на траве, чтобы не мешало, и, вновь выпрямившись, встал где они боком. Оперся локтями на верхнюю перекладину и переплел пальцы. «О, если бы она не помнила, что эти пальцы умеют выделывать!» Смотрела Марка при этом исключительно на лошадей в загоне. Один на его профиль. Сейчас абсолютно спокойный и даже немного скучающий. «Ты хотела поговорить?» Первым заговорил управляющий, и Диана очнулась. «Да, хотела». Откликнулась она преувеличенно будро и вместе с тем с вызовом. «То, что произошло на том постоялом дворе...» Марка усмехнулся и повернул к ней голову. «Насчет этого можешь не переживать. Я никому ничего не говорил и не скажу. И портить твою репутацию не собираюсь». Как и пытаться повторить. Он сгримасничал, пытаясь скопировать ее интонацию. То, что произошло на том постоялом дворе. «Ах, не собираешься?» — возмутилась Ди. «Конечно, она тоже не собиралась. Она, а не он». Так ее еще никто не унижал. Марка вопросительно приподнял брови, а Диана спрыгнула со своего насеста и уверенно направилась в сторону дома. «Приду через два часа», — крикнула уже через плечо. «Зайди за мной». «Кого-нибудь отправлю», — ответил этот невыносимый тип. Дим мстительно сощурилась, но не обернулась. «Эль, срочно!» Диана бросилась писать письмо подруге, едва вбежав в свою комнату. «Как упокаивают трупы?» «Трупы не упокаивают, упокаивают дух умерших», к счастью, практически сразу ответила Эль, где успела сделать по помещению только один панический круг. «Ой, да плевать, рассказывай!» Торопливо заскрипела пером. Но подруга на последних месяцах беременности, ставшая особенно любопытной, не спешила делиться ценными сведениями. «Кто там наступил тебе на хвост?» Прилетело новое послание. «Какой-то местный красавчик бросил вызов твоим магическим способностям?» Диана даже рыкнула от злости. «Красавчик бросил вызов ее привлекательности. Вот что он сделал. Не собирается он, понимаете ли?» «Не он, а Фло». «Не он? Кто это он? Рассказывай». Диана закатила глаза. «Эль». «Ди?» «Ну как в детстве, честное слово». «Никто, ты рассказывай!» Ладно, добрая подруга наконец сдалась. Все просто. Сперва надо проверить, не упокоился ли дух сам, потом... Диана читала письмо и все сильнее вонзала зубы в нижнюю губу. И где были ее глаза и уши, когда они все это проходили на занятиях? Хотя ясно где. Смотрели на красавцев-преподавателей и заслушивались тембром их голоса. Вот она влипла-то.